Глава 26. Сначала было темно. Нота звенела и вибрировала в ушах, проникала в нервы и кости. Чернота была густой, осязаемой. Элиза поняла, что уже видела такую, когда впервые заглянула в купленное на рынке поющее зеркальце. Она сконцентрировалась, заставила себя мысленно переместиться в ту ночь, потом различила другие звуки, перекрывающие звон: шум воды, Сильный, как будто неподалеку находился водопад. И тогда увидела себя со стороны. Та, другая Лиза, которая еще ничего не знала о Ковине и астральных измерениях, сидела на земле в одной ночной рубашке и с любопытством оглядывалась в полной уверенности, что просто видит сон. От места, в котором она находилась, исходила аура закрытой комнаты. Хотя над головой простиралось голубое небо, а бурлящая неподалеку река выглядела очень реалистично. Это искусственно созданное пространство, поняла девушка. Вроде агатиной оранжереи, выполненные с таким же вниманием к деталям. Недолго думая, Лиза нырнула в собственную голову, соединяя два сознания. Себя сегодняшней и той спящей в бабушкиной квартире пару месяцев назад. На секунду все тело тряхнуло, как от удара током. Переносицу сдавило тяжестью, и несколько красных капель упали на желтый песок. Лиза мотнула головой, прищурилась, чтобы вернуть фокус зрению, и увидела сидящую на каменистом берегу реки фигуру. Против воли сердце забилось чаще. Девушка перевела дыхание, потом встала. Медленно, увязая босыми ногами в песке, приблизилась к Никите и положила руку на его плечо. От прикосновения тела снова пронзил электрический разряд, но на этот раз иначе. Мягко, дразня нервное окончание, как будто приветствуя после долгой разлуки. Привет, сказала Лиза. Кого-то ждешь? А ты еще кто? Он обернулся и посмотрел на нее снизу вверх. Очередная мамина иллюзия. Меня зовут Лиза. А вот в том, что ты не иллюзия, я все еще не уверена. В некотором смысле так и есть. Парень передернул плечами, словно стряхивая из себя что-то неприятное. Здесь все не настоящее, и я не настоящий. Просто снюсь тебе, пусть так и останется. Увы, но нет. Лиза села рядом с ним на каменный выступ, свесила ноги. Пасы пятки почти касались воды. «Мы с тобой близко знакомы, просто ты ещё об этом не знаешь». Никита фыркнул. На этот раз сценарий писала Сашка. Милодраматические загадки в ее духе. «Признаюсь, без ее вмешательства не обошлось. Мою сестру ты тоже близко знаешь?» «Ближе, чем хотелось бы. Она пыталась меня убить, а сейчас пришлось довериться ей, чтобы сюда попасть и встретиться с тобой». «Вот это да!» Никита неожиданно рассмеялся. — Обычно все совсем не так. Меня закидывают в это измерение, я нахожу здесь перепуганную юную ведьму, пытаюсь объяснить ей, что к чему, но не успеваю, потому что начинаются неприятности. То демоны из-под земли выскакивают, то шторм, то река из берегов выходит. Мне приходится спасать девушку и заодно практиковать боевые навыки в Астрале. Как правило, в конце девушка вешается мне на шею, мы проводим пару романтических дней на песчаном пляже, а потом мам на всякий случай стирает нам обоим память. Если так, откуда ты об этом знаешь?» — не поверила Лиза. Никита с подозрением посмотрел на нее. «Ты точно не мамина шпионка. В Ковине я тебя не встречал». Лиза фыркнула, но все равно покраснела. «Мы с тобой не встречались в реальности. Ты отказался, хотя я много раз спросила. «Вот как?» Ты прислал ко мне Лютика, через него говорил со мной и убедил приехать в Ковен. А с Лютиком ты, значит, знакома лично? Да. Он потрушился с моей кошкой. Но надо же. Никита качнул ногой, и мелкие камешки посыпались с берега в воду. А почему я этого не помню? Потому что это еще не произошло. Если я все правильно поняла, то мы с тобой сейчас в прошлом. Это как же? Сама не знаю. Я приняла какую-то таблетку, мне ее Саша дала. «Агатина смесь для просмотра воспоминаний?» «Суть по всему, она...» «Чёрт!» — Никита усмехнулся. «Теперь я чувствую себя еще хуже, чем раньше. Никогда не доводилось осознанно быть частью чужого воспоминания. На самом деле я тоже не совсем я. То есть я, но в прошлом. Еще ничего не случилось. Мила не погибла, а твоя мать...» «Мила погибла?» Никита побледнел и шёл руки в кулаки. «Да...» — Лиза приложила руку к колбу. Головная боль колола виски. «Виктория, твоя мать, планирует что-то ужасное. Я не знаю, как помешать, как остаться невредимой. Слушай, кажется, у меня не очень много времени. Скоро действие стимулятора закончится, и с тобой останусь та я, которая ничего еще не знает. Подожди, я ничего не понимаю. На самом деле я тоже не понимаю». Лиза потерла лицо и опустила руки. «Но я рада увидеть тебя снова, пусть и не по-настоящему. Вдруг это в последний раз?» Я не знаю, что случится со мной завтра». «Почему?» Никита заглянул ей в глаза, от этого взгляда внутри что-то сжалось. «Почему в последний раз?» «Твоя мать держит меня в Ковине силой, не позволяет уйти. Хочет использовать, а потом... Мне кажется, если я ничего не предприму, она убьет меня или сделает что-нибудь похуже. Не очень страшно. Раньше у меня был ты, а сейчас... То есть я привел тебя в ковен, а потом бросил? Так получается?» Нет. Лиза почувствовала себя уязвленной. «Нет, я сама виновата. Понимаешь, когда я увидела тебя впервые, поняла, что уже знаю. Как будто мы связаны, как будто ты тот, кого я ждала всю жизнь. И больше всего мне хотелось увидеть тебя, прикоснуться, сделать эту призрачную связь реальной. Это было похоже на...» Она смутилась и замолчала. «На любовь?» — спросил Никита, подняв бровь. Все-таки саш поработал над сценарием. «На настоящую магию». Где-то там, в физической реальности, бешено колотилось сердце. Лиза чувствовала каждый удар в нарастающей головной боли. Она посмотрела на Никиту в надежде, что он скажет что-то в ответ, поддержит, но ведьмак молчал. «Слушай», — нерешительно начала Лиза. «Если я ошиблась, и это в самом деле ничего не значит, должна быть другая причина. Может, все дело в моем ведьмаском предназначении или в твоей матери. Она превращает себя в чудовище». Что, если после трансформации гнев круглого стола брушится на ковен? Если пострадают другие? Агата, твоя сестра и те несчастные женщины со скалеченными телами? А если твоя мать действительно станет так сильна, что развяжет войну? Если бы я мог, вмешался бы. Но я ничего не могу. А я? Вдруг я могу помочь тебе, а ты справиться с Викторией? Никита встал, огляделся, жестом попросив Лизу замолчать. Потом вытянул руки перед собой и напрягся. Вода из реки забурлила, поднялась, и, обдав вихрем брызг, окружила их обоих плотной стеной. Мама может наблюдать, слушать. Если все так, как ты говоришь, думаю, ей не стоит быть в курсе нашего разговора. — Так ты знаешь, что она творит со своим телом? — Она не навещала меня уже много времени. Иногда мы говорим в австралии а там, знаешь, она выглядит так же, как лет двадцать назад. В часть особняка, где лаборатория, мне хода нет. Лютика не пустят. И от астральных проекций стоит барьер. Но я чувствую что-то. Что-то страшное и неправильное. Я была там. Поверь, то, чем становится твоя мать, чудовищнее любого монстра, какого можно встретить в астральных измерениях. Она манипулирует Сашей, Агатой и остальными. Хочет обмануть круглый стол, захватить власти и переписать традиции. Никита нахмурился. Пять лет назад мама уже пыталась заставить круглый стол передумать по поводу правил. Разговор шел как раз о гибридах ведьмы монстров. Она сказала, что раз сущности можно приручать, значит, можно использовать и по-другому. И даже пыталась доказать это круглому столу, но, скажем так, все пошло не по плану. А я был частью этого плана. «Что с тобой случилось?» — у Лизы перехватило дыхание. «Проклятие. Никто не может его снять. Ни мама, ни другие ведьмы. Сущность, которая поразила меня, им мертва». Члены круглого стола убили ее сразу, как поняли, что именно мама пыталась сделать. Единственное, что мне остается, — путешествовать в астральных измерениях. Физически я беспомощен. В моем теле не осталось жизни. Я призрак. Ты не сможешь мне помочь, Лиза. Водяная стена вокруг них начала терять форму и оседать. «Начинается», — сказал Никита. «Сейчас полезут монстры или что-нибудь еще. В прошлый раз было не очень сложно, поэтому, думаю, сейчас мама расстарается. Нам надо идти». Может, чудовище и не настоящее но причинить боль очень даже могут, я проверял. Подожди. Лиза выставила руку вперед, веля воде оставаться на месте. От напряжения её била дрожь. А если я знаю способ избавиться от любого проклятия? Ты доверишься мне? Никита глубоко вдохнул. За его спиной развернулись черные вороньи крылья, рассекли перьями воздух и воду. Что угодно, лишь бы вернуться к нормальной жизни. Водяная стена рухнула, обдав обоих потоком холодных брызг. Воздух поплотнел и загудел, как наэлектризованный. Небо стенуло тучами, молнии били, сплавляя в стекло прибрежный песок, из которого вырастали огромные звероподобные фигуры. Лиза выпустила крылья из-за спины, готовясь к драке, но почувствовала, как теряет контроль над сознанием, уступая место себе другой, напуганной, ничего не понимающей. В волне нарастающей паники решение возникло, как спасательный круг. «А что, если это и есть магия, а не случайность?» То, что мы почувствовали друг другу. Поэтому ты нашел меня, а я пошла за тобой». «О чем ты?» – недоумевающий Никита обернулся к ней. «О том, что я приняла за любовь. Если это правда она, но мы сами так решили. Ты согласишься на такую связь, если в будущем она спасет нас обоих? Тебя от проклятия, меня от твоей мамы». «Ты предлагаешь мне влюбиться?» Он тихо рассмеялся. «Да», – ответила Лиза. «Я предлагаю нам обоим влюбиться друг в друга». «Валяй». Никита взглянул на нее с нескрываемым интересом. «Такого приключения у меня еще точно не было». Превозмогая боль во всем теле, Лиза закрыла глаза и заставила себя смотреть сквозь веки. Видеть то, из чего состоят их тела. Не только физические, но и астральные. Мельчайшие энергетические частицы, звездная пыль, бесконечно движущиеся внутри заданной намерением формы. Связать потоки, спутать между собой, создавая причудливый рисунок, и замкнуть круг. Она никогда не влюблялась, ни в школе, ни в институте, ни после него, словно ждала кого-то особенного. Кого-то, кого она могла бы выбрать сама, по своей воле. Лизе стало легко, как будто, признав свои чувства, она сама стала частью правильно сложенной мозаики. — Я выбираю тебя, — сказала она энергетическому потоку, что был Никитой. — Ты тот, кто мне нужен. Лиза открыла глаза, посмотрела на Никиту, улыбнулась и поцеловала его в губы, вкладывая в поцелуй свое намерение и волю. Никита ответил, и знакомый, похожий на электрический разряд, импульс пронзил обоих. Сознание разделилось и отбросило ее в сторону. Лиза увидела себя со стороны, в растерянности, стоящую рядом с Никитой. Ведьмак тряс ее за плечи, пытаясь добиться ответа, но она только растерянно смотрела на приближающихся монстров. Крылья за спиной обмякли, повисли бесполезным грузом. Никита чертыхнулся, закрыл девушку спиной, отражая атаки песчаных демонов. — Эй, ты! — сердито крикнула Лиза самой себе. — Помоги ему, не будь дурой! Она снова попыталась соединить себя настоящую и прошлую, но во второй раз не получилось. Ее выбросило из астрального измерения резко и больно. Хватая ртом воздух, Лиза подскочила на кровати и сразу же пожалела об этом. Голову сдавила, как стальным обручем. Из носа снова хлынула кровь, запачкав вечернее платье. Едва сдержав рвотный позыв, девушка сползла на пол, двигаясь в сторону ванны. Перепуганные ночкой Лютик засуетились вокруг нее. В комнату зашла Александра. Судя по встревоженному выражению лица, она давно стояла у дверей, наблюдая. А еще успела протрезветь, несколько раз пожалеть о своем поступке. Саша медленно подошла к лежащей на полу Лизе, присела на корточки и с напускной небрежностью спросила. «Ну как? Путешествие удалось?» Лиза заставила себя сесть. «Отведи меня к Никите», — хрипло сказала она. «Ты обещала».